Глава одиннадцатая В продолжение нескольких дней молодой человек восторженно носился с мыслью, что он попал в страну, где хватит на всех работы и хлеба. Он даже сложил на эту тему нечто вроде хвалебного гимна, который и повторял про себя в чаду упоения. Однако время шло. Дела принимали сомнительный оборот и вскоре пламенный дифферамп оборвался на полуслове и бессильно замер у него на губах. Сначала Виконт хлопотал о получении какой-нибудь приличной должности в одном из государственных ведомств, где могло пригодиться высшее образование, полученное им в Оксфорде. Однако ему не повезло. Научную подготовку здесь ни во что не ставили, тогда как политическая окраска ценилось в шесть раз более всякой компетентности. Он смотрелся истинным англичанином, и это вредило ему в центре политической жизни, где обе партии для вида стояли за Ирландию, что не мешало им втихомолку поносить ее, на чем свет стоит. По костюму Берклей считался ковбоем, что внушало наружное почтение к его особе пока он не поворачивался к людям спиной, но, разумеется, не могло способствовать получению хорошего места. Между тем, однажды, в необдуманном порыве, он дал себе слово носить это платье до тех пор, пока оно не бросится в глаза где-нибудь на улице его владельцу или знакомым этого человека, что дало бы ему возможность возвратить по принадлежности чужие деньги. И теперь совесть не позволяла Виконту нарушить принятого обязательства. К концу недели дела пошли еще хуже. Он всюду искал занятий, постепенно спускаясь все ниже в своих требованиях, пока не перебрал, кажется, всех видов труда, за которые может взяться человек без специальной подготовки, исключая рытья канав и другой черной работы. Однако ему не только не дали места, но даже и не обещали ничего. Однажды Берклей, машинально перелистывая свой дневник, напал на первую заметку, внесенную им на эти страницы, сейчас после пожара. Сам я никогда не сомневался прежде в своей стойкости. Теперь же никто не имеет права сомневаться в ней более. Стоит взглянуть на мою здешнюю обстановку, чтобы убедиться в этом. А между тем я ничем не брезгаю и доволен своим помещением, как собака теплой конурой. Плата двадцать пять долларов в неделю. Я сказал, что начну с самой низшей ступеньки и сдержал свое слово. Когда Виконт перечитал эти строки, его даже кинуло в дрожь. «Где у меня была голова?» — воскликнул он. «И это я называл начать с низшей ступеньки». Проболтался без дела целую неделю, а расходы все росли. Нет, надо положить предел такой расточительности. И он отправился отыскивать менее роскошную квартиру. Долго пришлось ему искать чего-нибудь подходящего. Молодой человек сбился с ног, но, наконец, труды его увенчались успехом. С него спросили деньги вперед четыре с половиной доллара в неделю с постелью и столом. Пожилая хозяйка, с добродушным лицом и видом женщины, много потрудившейся на своем веку, проводила нового постояльца по узкой лестнице без ковра на третий этаж, где была его комната. В ней стояло две двуспальные кровати и одна односпальная. Ему позволили пользоваться без приплаты одной из них, пока не явится новый жилец. И так... Берклею предстояло спать в одной постели с чужим человеком. Одна мысль о том приводила его в ужас. Миссис Марш, хозяйка, была очень обходительная особа и выразила надежду, что жильцу понравится у нее в доме. Здесь все были довольны своим помещением, по ее словам. — И жильцы у меня все такие славные ребята, — продолжала она. Правда, беспокойны немножко, но шумят между собою только из баловства. Эта комната, как видите, выходит в другую, заднюю, и постояльцы располагаются в обеих как им угодно, а в жаркие ночи спят на крыше, когда нет дождя. Они сейчас забираются туда, если им станет душно. В нынешнем году весна наступила рано, так что мои жильцы спали уже раза два на открытом воздухе. «Если вам вздумается сделать то же самое, можете выбрать себе любое местечко на крыше. Вы найдете мел сбоку камина, где не хватает кирпича. Стоит обвести мелом небольшое пространство, нужное вам. Впрочем, что же это я вас учу? Вероятно, вы уже делали это не раз. Нет, мне никогда не случалось. Ну, конечно, я говорю глупости» у — Вас на равнинах простора достаточно, и так вы можете отмежевать себе уголок на железной крыше, где окажется свободное местечко, еще не занятое другими, и сделаться его хозяином. Товарищ, с которым вы будете спать на одной постели, поможет вам вынести наверх одеяло и подушки, а потом поутру снести их обратно. Или вы оба станете заниматься этим по очереди. Один вынесет. Другой внесет, это уж как вы сговоритесь между собой. А я знаю, что вы сойдетесь с нашими ребятами. Они все такие общительные, исключая наборщика. Он единственный из всех, непременно хочет спать на отдельной кровати. Удивительный чудак. Вы не поверите, этот малый ни за что не ляжет с кем-нибудь другим, хотя бы в доме случился пожар. «Однажды соседи сыграли с ним такую шутку. Все они улеглись по своим постелям в один прекрасный вечер, и когда наборщик вернулся домой в три часа ночи, в то время он работал в утренней газете, а теперь получил место в вечерней, то нашел свободное место только на кровати литейщика. И что же бы вы думали? Он просидел на стуле до утра, даю вам честное слово». Толкуют, будто он немного тронулся, но это неправда. Бедняга, видите ли, англичанин, а все они пристранные. Впрочем, прошу извинения, вы, э, вы, кажется, сами англичанин? Да, я так и думала. Сейчас можно догадаться, что вы не здешний по вашему разговору. Слова с буквой «А» вы произносите совсем на выворот, однако это у вас скоро пройдет. Так вот, я говорю, что наборщик отличный малый. Он немного сошелся с учеником из фотографии, с кузнецом, который ходит работать в Адмиралтейство, да еще тут с одним парнем. На других постояльцев наш нелюдим не жалуется. Дело в том, надеюсь, мои слова останутся между нами, остальные жильцы не знают про это. Дело в том, что он в некотором роде аристократ». Отец у него доктор, а известно, какую роль играют доктора у вас в Англии, хотя здесь они не считаются важными птицами. Но за морем, конечно, все иначе. Так вот, этот малый повздорил с отцом, после чего ему пришлось очень жутко у себя на родине. Он взял, да и махнул в Америку. А тут, разумеется, надо было работать, чтобы не умереть с голоду» дом он получил образование и думал, что сейчас пристроиться здесь на место. Вы, кажется, что-то сказали? Нет, я только вздохнул. Однако бедный юноша сильно ошибся. Натерпелся он довольно голоду и пропал бы не за грош. Да спасибо, один наборщик или кто-то другой. Жалился над ним и пристроил его учеником в типографию. Обучился он ремеслу... И все пошло на лад, только не по душе ему это занятие. Прежде задирал нос, не хотел покориться родному отцу, а тут привелось сердечному «Да что такое с вами? Неужели моя болтовня?» «Напротив, продолжайте, я с удовольствием слушаю вас. Так вот, он уже целых десять лет в Америке, теперь ему двадцать девятый год, а все не может свыкнуться». Не нравится ему, что он простой ремесленник и окружен ремесленниками, тогда как дома бедняга был джентльменом? Это он высказал мне однажды с глазу на глаз, и, конечно, из его слов я поняла, что остальных здешних ребят он считает ниже себя. Разумеется, пожив довольно на свете, я не так глупа, чтобы выбалтывать подобные вещи. Но почему же? Что в том обидного?» — Да попробуйте-ка, ведь ему тогда проходу не будет, всякий станет его донимать. Вот хоть бы взять вас, к примеру. Неужели вы позволите сказать себе в нашей стране, что вы не джентльмен? Впрочем, что я говорю, всякий призадумается, прежде чем скажет ковбою такую дерзость. В эту минуту в комнату вошла нарядная, стройная, подвижная. И очень хорошенькая девушка лет восемнадцати, с самодовольным и развязным видом. На ней было дешевенькое, но очень кокетливое платьице. Берклей поднялся с места, а хозяйка бросила на него беглый взгляд, надеясь прочитать в глазах Виконта удивление и восторг. — Вот моя дочь Гетти, мы зовем ее Киской. Это наш новый постоялец Кисонька. Почтенная Матрона не подумала встать, представляя друг другу молодых людей. Наш английский лорд вежливо поклонился с оттенком смущения, не зная хорошенько, как ему держаться относительно этой горничной или наследницы меблированного отеля для ремесленников, застигнутой врасплох он бессознательно вернулся к привычкам аристократического воспитания, забыв на время своей излюбленной теории всеобщего равенства, которые, в данную минуту, скорее вывели бы его из не совсем приятного затруднения. Между тем красотка Гетти не заметила его церемонного поклона. С наивной искренностью протянула она ему свою руку и сказала «Как поживаете?» Потом молодая девушка подошла к единственному рукомойнику в комнате, повертела то в ту, то в другую сторону своей головкой, передвисевшим над ним обломком зеркала, послюнила пальцы, поправила ими завиток волос на лбу и занялась уборкой спальни. «Ну, — но мне пора идти, время подвигается к ужину, — сказала мать. — Не стесняйтесь, пожалуйста. Будьте как дома, мистер Тресси. Когда все будет готово, вы услышите звонок к столу. С этими словами хозяйка невозмутимо направилась к дверям, оставив молодежь наедине. Виконт немного удивился такой беспечности почтенной женщины и протянул уже руку за шляпой, собираясь избавить Гетти от своего присутствия, когда та сказала ему... — Куда вы уходите? — Никуда, собственно, но ведь я вам мешаю. — Мешаете? Да с чего вы взяли? Сидите спокойно. Я попрошу вас посторониться, когда будет надо. Теперь она перестилала постели. Берклей сел и стал следить глазами за ее проворной, прилежной работой. — С чего это вам пришло в голову, что вы можете помешать? Неужели мне нужна для уборки вся комната сразу? «Говоря по правде, я намекал не на то, но согласитесь, что мы остались с вами здесь вдвоем в пустом доме, а так как ваша матушка ушла...» Девушка прервала его веселым смехом. «Значит, я осталась беззащитной. Господь с вами. Мне не надо защитников, я не боюсь. Вот если бы остаться совсем одной, тогда другое дело, потому что я ненавижу привидения, скажу вам откровенно». Не то, чтобы я в них верила, нет, но мне страшно. Как же вы можете бояться того, во что не верите? Ну уж, я там не знаю как. Для меня это слишком мудрено разобрать. А только я боюсь, вот и все. То же самое говорит и Мэджели. Кто такая Мэджели? А, это одна из наших жилиц, молодая леди, которая ходит работать в мастерскую. Она работает в мастерской? «Да, в башмачной». «В башмачной мастерской? А вы называете ее молодой леди?» «Да, ведь ей только двадцать два года. Как же назвать ее иначе?» «Я думал вовсе не о ее годах, а об этом титуле. Дело в том, что я уехал из Англии, чтобы уйти от искусственных форм общежития, пригодных только искусственному народу, а между тем нахожу, что вы усвоили их себе за океаном». Мне это очень не нравится. Я думал, что у вас здесь просто мужчины и женщины, что в Америке все равны, и нет различия между классами общества. Гетти остановилась, держа в зубах конец подушки, на которую хотела надеть чистую наволочку. Взглянув на говорившего, она выпустила подушку и сказала. — Ну так что же из этого? Здесь и на самом деле все равны. Какое тут различие? Но если вы называете работницу из мастерской, молодой леди, как же вы назовете супругу президента? Старой леди. Значит, по-вашему, вся разница только в годах? Да тут и не может быть иной, насколько я понимаю. Тогда все женщины леди? Конечно, так. По крайней мере, все порядочные. Но это еще куда ни шло. Разумеется, нет никакой беды в титуле, если он прилагается ко всякому. Он будет оскорблением и злом, составляя только привилегию меньшинства. Однако, мисс... Э, мисс... Гетти... мисс Гетти, будьте откровенны. Сознайтесь, что знатный титул дается не каждому. Богатый американец не назовет, например, свою кухарку «Лиди». Не назовет, но что же из этого? Он был немного озадачен когда его блестящий аргумент не произвел желаемого эффекта. «Что же из этого?» — повторил Берклий. «А вот что! Равенство, очевидно, не допускается в Америке, и американцы не лучше англичан. В самом деле тут нет никакой разницы. Ах, вот что пришло мне в голову. Титул сам по себе не важен. Важно то, какое значение ему придают. Это вы сами сейчас сказали. Представим себе, что вместо слова «леди» употреблялось бы слово «чистый». Вам это понятно? Кажется так. Вместо того, чтобы называть женщину «леди», к ней применялось бы слово «чистый», и говорилось, что она чистая особа. Совершенно верно. А разве в Англии господа не называют рабочих людей «джентльменами» и «леди»? Конечно, нет. И люди-рабочие не величают себя таким образом? Никогда! Значит, если вы употребите другое слово, от этого ничего не изменится. Господа по-прежнему не станут называть чистыми никого, кроме себя, а простолюдины покорятся их капризу и не позволят себе пользоваться званием «чистого человека». У нас же выходит совсем иначе. Всякий мужчина величает себя джентльменом, а женщина — леди, и они уверены, что достойны этого звания. А до мнения других им нет дела, пока оно не высказывается вслух. И вы полагаете, что тут не видно никакого различия? Но вы принижаете людей, а мы — нет. Разве это одно и то же? Ваша правда. Я не подумал о том, но теперь согласен с вами. Однако величать себя, леди, еще не значит... Э, не значит... На вашем месте я не стал бы договаривать. говор Тресси повернул голову, желая узнать, кто так бесцеремонно вмешался в его разговор. Это был человек невысокого роста, лет сорока с волосами песочного цвета, безбородый, с живым и умным выражением на приятном веснушчатом лице. Его довольно потертое, но опрятное платье, очевидно, было куплено на рынке. Пришел он из комнаты, выходившей окнами на улицу и отделенной от спальни прихожей, где этот господин оставил свою шляпу. В руках у него был потрескавшийся, облупленный белый рукомойник. Гетти подошла к нему и взяла кувшин. — Я сейчас принесу вам, а вы ответьте за меня мистеру бароу Это наш новый постоялец, мистер Тресси. Мы с ним заспорили, и я не сумела бы выпутаться, если бы вы не подоспели на выручку. — Спасибо, Гетти. В моей комнате нечем было умыться, и я зашел сюда за водой. Он развязно присел на старый сундук и сказал... Я услыхал ваш спор и заинтересовался им. Повторяю, на вашем месте я не стал бы договаривать. Чем должна закончиться ваша фраза? Называть себя леди еще не значит принадлежать к разряду избранных. Вот к чему идет ваша речь. Но ведь это абсурд. Кто имеет право делать подобное разграничение между людьми, позвольте вас спросить? Каких-нибудь двадцать тысяч человек из миллиона захотели считаться избранными и стали величать себя джентльменами и леди, остальные же девятьсот восемьдесят тысяч согласились с тем и проглотили нанесенное им оскорбление». А если бы они восстали против такого решения, то каста избранных прекратила бы свое существование, и знатность рода сделалась бы мертвой буквой без смысла и значения. У нас здесь было то же самое. Люди, достигшие высокого положения, стали в разряд избранных и присвоили себе исключительное звание джентльменов и леди. Однако что же из этого вышло? «Остальные тоже признали себя джентльменами и леди. Короче, вся наша нация возвысила себя до благородства. А если целые миллионы считаются господами, то преимущество происхождения падает само собою. Это создает абсолютное, а не фиктивное равенство. Точно так, как абсолютно и реально у нас не неравенство» созданная бесконечно слабым меньшинством и признанная бесконечно сильной массой народа. Тресси моментально почувствовал себя англичанином с ног до головы в самом начале этой речи, несмотря на суровую школу, пройденную им в продолжении нескольких недель в обществе необразованных людей с их простыми формами общежития. Он как улитка ушел в свою раковину. Но под конец переломил себя и простил непрошенное вмешательство этого простого откровенного человека в его беседу. И это было нетрудно, потому что и голос, и улыбка, и обращение мистера бароу невольно располагали к нему, обладая в то же время неотразимой силой убеждения. Он даже сразу понравился бы Трессе, если бы не аристократические предрассудки, вошедшие у него в плоть и кровь. Сам того не подозревая, молодой человек в сущности признавал равенство только в теории. С чем соглашался ум, против того восставала натура. Это было тоже приведение Гетти, только на выворот. По теории Барроу был равен Берклею, однако напирать на это обстоятельство было как будто бестактностью со стороны первого. И Берклей возразил «Охотно верю тому, что вы сказали относительно американцев, но мне не раз закрадывались в душу сомнения. Невольно кажется, что равенство...» Не более как пустой звук в стране, где в таком ходу кастовые клички. Впрочем, они, конечно, потеряли свой обидный смысл и совершенно нейтрализовались. Они сведены к нулю, сделались вполне невинными, если их обратили в неотъемлемое достояние каждого индивидуума вашей нации. «Теперь, пожалуй, мне понятно, что каста не существует» и не может существовать иначе, как по взаимному соглашению масс, стоящих вне ее. Прежде я полагал, что Каста создала и увековечила себя сама, но выходит, кажется, так, что она только создалась по своему произволу, а уж поддерживали ее люди, которых она презирает, хотя они могут во всякое время уничтожить ее» просто упразднив самые титулы, присвоенные знати. — Да, вы верно поняли мою мысль. Нет власти на земле, которая помешала бы тридцатимиллионному английскому населению завтра же самовольно возвести себя в герцогское достоинство и приняться величать себя герцогами и герцогинями. И тогда, через каких-нибудь полгода, настоящие герцоги и герцогини сложили бы себя свое высокое звание. Почему бы им и не попробовать в самом деле? Да что я говорю, даже королевский сан не выдержал бы такого посягательства. Горсть людей, хмурящих брови, на тридцать миллионов, которые поднимают их насмех с неодолимой силой действующего вулкана. — Да это геркуланом в борьбе с Везувием. И после такого катаклизма понадобились бы другие восемнадцать столетий, чтобы открыть этот Геркуланум. — Что значит звание полковника на нашем юге? — Ничего. Там все полковники. — Нет, Тресси. Тресси покоробила. — Никто в Англии не назовет вас джентльменом, и вы сами не назовете себя таким образом. — — Да, такой порядок вещей ставит порою человека в самое неудобное положение. Я подразумеваю здесь широкое и всеобщее признание кастовых отличий и подчинение им. Скажите, может ли польстить Матергорну внимание одного из ваших красивеньких английских холмов? — Разумеется, нет. — Ну, пусть здравомыслящий человек представит себе. — что Дарвину может быть приятно одобрение какой-нибудь принцессы. Такое предположение до того нелепо, что парализует силу воображения, хотя этот колосс Мемнона и был в действительности польщен вниманием маленькой статуэтки. По крайней мере, он сам сознавался в своем малодушии. Система, способная заставить само божество отказаться от божественного достоинства и профанировать его, никуда не годится, решительно никуда, и должна быть уничтожена, говорю я. Напоминание о Дарвине привело новых знакомых к литературному спору, и этот предмет так сильно разгорячил Барроу, что он снял сюртук и расположился в комнате совсем без церемоний. Они проговорили до самого возвращения шумной ватаги жильцов, которые с громким говором и стуком вбежали по лестнице и наводнили спальню, где тотчас пошел дым коромыслом. Кто свистел, кто пел, кто полоскался у рукомойника, кто дурачился и спорил. Барроу, хотевший сначала немедленно пригласить Тресси к себе в гости и представить ему пользоваться своей маленькой библиотекой, Несколько медлил, однако, с этой любезностью. Он счел более благоразумно предварительно предложить молодому англичанину несколько вопросов, касавшихся его личности. «Чем вы занимаетесь?» «Здесь... здесь меня принимают за ковбоя. Но я вовсе не ковбой, это недоразумение. Я, собственно, не имею определенного рода занятий. Но чем же вы зарабатываете свой хлеб?» «Да чем угодно» то есть я хочу сказать, что готов взяться за всякую работу, какую бы мне ни предложили, но ее-то у меня и нет. Пожалуй, я могу оказать вам содействие, по крайней мере, постараюсь. О, я был бы так доволен. Но до сих пор все мои хлопоты пропадали даром, и я совсем не знаю, за что взяться. Конечно, в Америке трудно пробить себе дорогу, не имея специальной подготовки. «По-моему, вам бы следовало поменьше заниматься книжками, да побольше думать о практической стороне жизни. Удивляюсь беспечности вашего отца. Как же это он не позаботился приучить вас к настоящему делу? Вам непременно следовало избрать себе то или другое ремесло. Не горюйте, однако. Уж мы отыщем что-нибудь общими силами. Только не вздумайте ударяться в тоску по дому». Тогда вы пропащий человек. Впрочем, мы еще переговорим с вами обо всем поосновательнее и оглядимся хорошенько. Не надо падать духом. Из всякого положения можно найти выход. А теперь подождите меня здесь немножко. Мы вместе сойдем к ужину. В настоящую минуту Тресси питал уже искреннее расположение к Барроу. Он, пожалуй, назвал бы его даже своим другом, если бы не остаток неприязненного чувства, которое было вызвано в нем бесцеремонностью этого человека, заставшего его врасплох в пылу применения на практике либеральных теорий. Однако общество нового знакомого все-таки нравилось ему, и у Тресси даже отлегло немного от сердца после интересной беседы. Кроме того, он ужасно желал узнать, каким ремеслом занимается бару, что находит досуг читать и учиться.